Губа уже был на поверхности. Сидел на каменных ступенях, ведущих с платформы в здании вокзала, держа на коленях автомат и любовался закатом. Данил, проходя мимо, хлопнул его по плечу, и бывший мехвод, не говоря ни слова, пристроился замыкающим. Мужик этот, насколько знал Данил, был не из трусливых, но в сталкеры не лез. Жил один в маленьком отсеке на втором уровне, в самом дальнем его закутке. На людях редко появлялся. Ходил в дежурство, по поверхности иногда ползал, но далеко все же не отходил. В деле Данил его не видел, как, впрочем, и батареи с товарищами, и потому сейчас, считай, полагался только на себя самого. План себе наметил простой. По насыпи дойти до подстанции, обогнуть ее большим крюком, оставив справа за одной овраг с гаражами, среди которых из нечисти кто только не попадался. Потом километра полтора до самого леса путь будет чист, а дальше родник под горкой. С насыпи, если б не ночь, его хорошо видно, потому придется быстрее идти, чтобы комарьё запахами не привлекать. Потом еще километра четыре и зона, а за зоной уже и до разбитого моста рукой подать. И бронепоезд, если разведка не врет, где-то там же. Едва ступили на насыпь, распределил обязанности. Ворон не ловить, по сторонам смотреть внимательнее. Построение рейдовое. Впереди метрах в 40 батарей. Следом я, за мной в затылок паникар и кипиш. Губа замыкающим. Батарей, держи глушак. Твоя задача передовой дозор. Устанешь, сигнал сменим. Если мутанты полезут, рви, что есть мочи назад. Только с линии огня уйти не забудь. Ну а если на засаду нарвемся, и полосовать начнут, «Падаешь на спину, отползаешь, мы тебя прикроем. Только не на пузе ползешь, а на спине, лопатками работаешь. И отстреливаешься заодно, местность контролируешь». Данил повернулся к Лехе. «Паникар, с левого плеча стрелять умеешь?» Тот кивнул. «Тогда держи правый фланг, кипишь левый. Ну а ты, губа, тылы кроешь, расклад тут такой. Первый, кто заметит опасность, сигналит, но не стреляет». «Стреляю я один, а вы подключаетесь, если припрет по моей команде. И всегда один человек держит тыл. Это ты, Губа. Переключаешься на нашу цель только по моему сигналу. Понятно?» Губа кивнул. «Хорошо. Тогда двигаем». Батарей тут же, без возражений лишнего базара, будто подменили, выдвинулся вперед. Данил внимательно посмотрел ему вслед. Пашка и впрямь узнаваемо преобразился. «Никакой обычной для него гиперактивной суеты, никаких лишних телодвижений. Собран, внимателен, движение скупые, точные, будто которые уже год по поверхности ходит. Данил ухмыльнулся и одобрительно кивнул. «Толк из парня будет». Выждав, пока батарея отойдет на положенное расстояние, двинулся за ним. Оглянулся. «Ребята следом топают, след в след. Все в точности, как и сказано, исполняют. Хорошо». «Может, и впрямь успешно все пройдет». Пашка, как заправский сталкер, двигался осторожно, иногда замирая подолгу, вглядываясь в казавшиеся ему подозрительными фрагменты местности. Один раз завис минут на 10, метров сорок не доходя до стоящего у путей полуразрушенного домика путевого обходчика. Данил, хотя и знал, что развалюха пуста, неделю назад тут с Санькой проходили, все ж подстегивать его не стал. «Пусть осваивается, сам решение принимает». Хотел уж было подойти, спросить, в чем дело, но Пашка, наконец, тронулся с места, поводя из стороны в сторону стволом у корота с глушителем. Когда вдали у насыпи в вечерних сумерках замаячило здание под станцией Данил остановил колонну передохнуть. Теперь нужно было делать крюк, уходить с насыпи левее и идти по сосновому редколесью. С позапрошлой зимы подстанцию облюбовало семейство выродков. Большое семейство, рыл тридцать, не меньше. С таким в пятером тягаться пустое дело, нужно обходить. Хорошо, подлеска тут была минимум, иначе путь затруднялся и замедлялся неимоверно. Сталкер подозвал батареи. Тот подошел, пятясь и настороженно осматриваясь вокруг. «Не устал?» — спросил Данил. «Только честно говори, не понтуйся. Устал, заменись». Если устал, внимание притупляется и опасность можешь пропустить. Тогда считай, всей группе конец». «Можно смениться», — помолчав немного, кивнул Пашка. «Тяжеловато с непривычки». «Ничего», — подбодрил Данил. «Ты и так, считай, километр с лишним по незнакомой местности в передовом дозоре протопал. Кипиш, смени его. ПБС не забудь. Следующий километр твой». Серега, сняв пламя и сунув его в подсумок, принялся прикручивать глушак. «Мне сложнее досталось», — кинув взгляд на товарища, похвалился он. «Ты по насыпи шел, по открытой местности, а я сейчас по лесу пойду, понял?» Ты я еще столько же пройду и даже больше», — закипятился батарей. «И нечего меня менять», — он начал подниматься с колен. «Стоять», — негромко осадил его Данил. Понты ваши, ребята, тут ни к чему. Еще раз говорю. Чувствуешь, что хоть немного устал, лучше сменись. А то есть все шансы домой больше не вернуться. Еще посмотрим, как ты пройдешь. Он развернулся к Сереге. Инструкции те же. Видишь мутантов, сигналишь. Уходишь с линии огня и бежишь к нам. Попадаем в засаду, падаешь на спину и отползаешь. Мы прикрываем. Батарей. Левый фланг твой. Паникар губа. По местам тронулись дальше. Двигаясь на автомате, подмечая и просматривая все казавшиеся опасными фрагменты окружающей местности, Данил задумался о предстоящей операции. Дело казалось невыполнимым. Ладно, если повезет, если посты охранения еще не выставили. Или выставили в полнакала. Или командир там на бронепоезде идиот и охрану грамотно организовать не умеет. Это одно и совсем другое, если вокруг постов и секретов натыкано, как комаров на болоте, если у бойниц-вагонов наблюдатели сидят с ПНВ, а на каждой платформе охранение имеется. Сноска ПНВ – прибор ночного видения. А уж в то, что охрана поезда организована по всем правилам, не спустя рукава, в это Данил был готов верить безоговорочно. «Нельзя считать противника глупее тебя. Это первый шаг к поражению». Значит, из этого и будем исходить. С другой стороны, вряд ли там уж такой большой контингент. Ну, сколько там народу поместится? 30 человек, ну, 40, вряд ли больше. И дело тут не в том, что тепловоз не увезет или места не хватит, а в том, что на такую ораву припасов нужно немерено. А это тоже дополнительный вес и дополнительный объем. Сколько там вагонов-то было? Слышь, батарей, Данил обернулся к Пашке. «Ты помнишь, как поезд утром подходил? Сколько ты вагонов насчитал?» 14 вагонов всего было. Из них три платформы с танками», призадумавшись, ответил Пашка. «Еще четыре с орудиями и пулеметами. Потом, вроде бы, еще одна платформа тоже с орудием. Что-то вроде из четверенного зенитного пулемета. Остальные закрытые были. Теплушки, наверное». «Еще командно-штабной вагон был, точно», подал голос паникар. У него на крыше антенна здоровенная торчала, и броня посолидней выглядела. По-любому командный вагон. Итого пять вагонов, претендующих на звание теплушек, прикинул Данил. Даже если два провиантам загружены, то в оставшихся трех шестьдесят человек нормально разместится, считая их снарягу, которая, если по-хорошему, столько же места, сколько и человек занимает. Значит, шестьдесят. Это уже было нехорошо. 60 человек прекрасно делится на три подгруппы по 20. Сам Данил именно так бы их и разделил. Получается, что каждая подгруппа ходит в смену сутки через двое. А этого вполне достаточно, чтобы в промежуток между сменами нормально отоспаться и отдохнуть, в суточном дежурстве чувствуют себя бодрым и свежим и не кимарить даже в предутренние часы. Плюс ко всему, имея в каждой смене по 20 человек, можно так бронепоезд обложить, что ни одна собака к нему не проскочит. «Снайперов с наблюдателями на крыше в голову, в середину и хвост, в патруль четверых, а остальную десятку разбросать в секреты по округе и нарваться на такой секрет в темноте, расплюнуть. Плохи дела». Кипиш вдруг остановился, и Данил мгновенно отбросил все мысли, полностью сосредоточив внимание на окружающей местности. Под станцию гаражи во враге они уже прошли. Крюк дали такой, что выродки их почуять никак не могли и теперь вновь приближались к железнодорожной насыпи. Сколько он себя помнил, эта местность всегда была пустая и безопасна. Насыпь, ржавеющие потихоньку рельсы, сосновые редколеси вокруг, тишь да гладь. Так чего ж Серега встал? Кипиш продолжал стоять, высматривая что-то в густых кустах, росших у насыпи. Солнце уже опустилось за край горизонта, но света было еще вполне достаточно, чтобы не включать фонарь. Данил, подождав немного, сделал знак напарникам оставаться на месте, а сам, прижимая приклад винтореза к плечу, осторожно двинулся вперед. Шаг, другой, третий. Кусты вдруг зашевелились, затряслись, раздались на две стороны и, из задницей вперед, оттуда выбралась мелкая фигура в ОЗК с СВД наперевес. «Счетчик!» Данил с шумом выдохнул и опустил винтовку еще бы немного и полоснул бы по кустам очередью для верности и уберег жива на его китайский бог. «Ты чего здесь делаешь-то?» — напустился он на китайца, едва тот подошел поближе. «Врезал бы очереди по кустам и привет!» «Поезд стражу», — деловито ответил счетчик. «Полковник радиостанцию дал, велел докладывать, если назад пойдет. Я ж днем с тандемами в разведку ходил. Они ушли, а я тут остался». «Хоть бы знак какой подал!» Китаец со свойственным его народу фатализмом пожал плечами. «Я вас давно уже вижу. Двести метров. Сначала думал, не наши. Стрелять хотел. Потом, думаю, дай поближе подпущу. Гляжу, винтовка знакомая». Он кивнул на ВСС. «Добры не идет. Вот и вылез. А вы-то куда направляетесь?» «Значит так. Снимайся с места и с нами», проигнорировал его вопрос Данил. «По пути расскажу». «Здесь ты уже не нужен, а там очень даже понадобишься. Только в убежище доложись». Счетчик пожал плечами, развернулся и потопал к кустам с радиостанции. Родионыч не возражал, а вовсе даже наоборот. «Решение правильное. И мне так спокойнее будет, что вы на связи постоянно», донесся из наушника его голос. «Забирай его. Вот тебе, кстати, в снайперскую пару напарник подобрался. Все как положено, только про приказ помните» и отключился. «Все, выдвигаемся», помогая китайцу забросить на спину короб радиостанции, сказал Данил. «Кипиш, не устал еще?» «Тогда порядок прежний. Вперед!» Остаток пути прошел также без происшествий. Правда, пришлось пробежаться немного, минуя родник. Привязалось несколько комариков, пришлось от них улепетывать. Пацаны, едва заслышав грозный писк, который издавали неразличимые во тьме насекомые, дернули так, что губа за ними еле угнался за что и получили от старшего нагоней, кто ж ночью по поверхности бегает. От комаров еще отмахаться можно, а вот если в темноте на миксера нарвешься, чем от него отмахиваться? Задолго до разбитого моста Данил решил не рисковать и не приближаться к месту стоянки, чтобы не нарваться на охрану, сошли с насыпи и углубились в разросшийся здесь подлесок. Порядок движения пришлось сменить. Чтобы не шуметь и не ломиться через кусты напролом, пролом, двинулись теперь не плотной группой, а парами, прикрывая друг друга. Пришлось наскоро объяснять пацанам основы работы в парах. Но когда дело дошло до практики, Данил убедился, что ученики ему попались понятливы. Работали хоть и не безупречно, но для первого раза вполне сносно, без глупых оплошностей. Бронепоезд стоял прямо под мостом. Со своего места расположились они в здании гостиницы метрах в трехстах от железной дороги, его освещенную громаду видно было очень хорошо. По всему периметру поезда с интервалом в 15-20 метров горели костры, и между ними бродили два человека, подбрасывая по мере надобности в тот или иной костер охапки хвороста. Данил, наблюдая эту картину в монокуляр, одобрительно кивнул. Охрана была выставлена добротно. За те полчаса, что они пролежали на третьем этаже гостиницы, у большого арочного окна он смог найти только три открытых поста. В голове, хвосте и середине поезда, на крышах вагонов и одну замаскированную засидку. Да еще счетчик один схрон вычислил. На ближнем гостинице огрызки моста в кустах сидел снайпер. Случайно обнаружил, поблеснувший в свете луны оптики. «Ну что, какие предложения?» Оторвавшись от монокуляра, Данил обернулся к сидящим в глубине большой комнаты напарника. «Есть мысли? Нас и первануть — дело нехитрое. Хоть сейчас закладывай, да таймер выставляй. А вот с танком как быть?» «Что, не удастся подойти?» — спросил Губа. «Мне б только далюка до добраться. Это же Т-80УД. Я его вдоль и поперек знаю». «Двигатель турбопоршневой, мощность тысячи лошадей, боевая масса 46 шесть тонн, экипаж три человека, скорость 70 километров в час», — наизусть отторобанил он. «Уйдем с ветерком». «Там же пандуса нет», — сказал Ли, глядя на бронепоезд в оптику винтовки. «Как ты с платформы на этой каймахине сползешь?» Кубаш хрюкнул от смеха. В такой машине пандус без надобности. Это только кажется, что там уволень на платформе стоит». Ты мне рычаги дай, он у меня как бабочка запорхает. Какой там пандус? Зачем? И без пандуса слезем. Правда, платформу можем опрокинуть. Ну так нам это только на руку. лишнее это повреждение. Ладно, проворчал китаец. Уговорил. Теперь только пролезть к нему надо. Какой план, командир? Данил задумался. План пока что вырисовывался только один. Отвлечь внимание, а тем временем под шумок и... В часть вон лес, прокатила, почему же сейчас не прокатит? Только уж отвлекать нужно разум и напрочь, чтоб портки намочили и забыли про все вокруг, на обманке сосредоточились. А как? Да как? Тут, пожалуй, один ответ: что для них ценнее всего? Бронепоезд. Значит, создать видимость атаки, оттянуть охрану на себя. Подождать, пока губа подберется как можно ближе, а, пожалуй, что и самому его на позицию вывести, чтобы не напортачил. Тогда и атаковать. Губа под шумок в танк-то и пролезет. Только с атакой не увлекаться. Эти, пожалуй, волки стреляны. Живо в клещи возьмут, прижмут кинжальным огнем к земле и на тот свет отправят.